То ли на пределе слышимости уловил нечто напоминающее короткий виск собаки, то ли очень уж азартно растрящались сороки, они известны провожают трескатанием, перепархивая с ветки на ветку и крупного зверя и человека. Сороки кричали впереди на том берегу, и не похоже, чтобы они перемещались. А может всё дело в неописуемом словами, но знакомом каждому понимающему человеку чутьье, то ли звериным, то ли животным, то ли атавизми, то ли новым приобретением седьмом чувстве диверсантов. Мазур не хотел туда идти, а прежде в подобных случаях предчувствия всегда оправдывались, потому и привык относиться к ним серьёзно. Он вовсе не был уникумом. Такое случается со многими собратьями по ремеслу. Но нельзя же торчать тут бесконечно. Одна секунда это шаг, сокращающий расстояние между ними и погоней. Пошли, сказал он, не шуметь как можно тише и первым бесшумно тронулся параллельно речке. Пройдя с полсотни метров, остановился, сунул наган в карман, извлек нож и поскреб лезвием ноготь большого пальца. Осторожненько сдул невесомую пыль, позволявшую наблюдать дуновение самого легкого ветерка, наблюдал за ней во все глаза. Ветерком тянуло от них за речку. «Если там есть собака, непременно учуяла или учует в самом скором времени». воразительно махнул рукой, приказывая двигаться вперёд. Крался меж стволов, обратившись в слух. Он не мог ошибиться. С треkotaнием сорок явственно сопровождала их параллельным курсом, точнее говоря, не их, а того, кто перемещался следом за ними, двигаясь по ту сторону речки. Но какое же чутьё? Нюх, зрение должны иметь стоящийся в засаде, или секрет тут в другом. Сам Мазур, располагая лишь данными от природы органами чувств, ни за что не смог бы столь искусно скрадывать противника. А на том берегу есть кто-то. Есть. Вон меж деревьев мелькнула сорока, пропала из виду, затрещала. Аппаратура? Но какая? Пора на что-то решиться. Легонько подтолкнув локтем толстяка, Мазур шепнул. «Пойдешь первым». Чугунков отчаянно замотал головой. Нехорошо осклабясь, Мазур поднял наган, чуть ли не уперев дуло в лоб. «Бесполезно! Толстяк! Трясься мелкой дрожью! Потел!» Но все так же мотал башкой, и видно, что никакими угрозами не определить его в Александры Матросовы. «Ладно, не впервые ему приходится импровизировать на ходу». «Пойдете через реку», — тихо сказал Мазур, — «все. Надеть куртки». Капюшонный натянуть потуже, чтобы вас никак не распознали по рожам, толстые и так и быть идёт последним. А ты? спросила Ольга. А я переправлюсь чуть поодаль, сказал Мазур. И посмотрю, не вздумают ли кто вас обидеть. Устраивает такой расклад? Тогда быстренько натягивайте куртки. Но «Ну, а если начнут стрелять, прошептала Вика. Зрачки у неё были во всю радужку. "Мазур, секунду подумал и сказал. В какой стороне окажетесь ближе, туда и кидайтесь, только не разбегайтесь и не мечитесь. А окажетесь в лесу, бегите параллельно реке, всем ясно". Порядок такой. Доктор, Вика, Ольга Толстой, и без дискуссий. Пройдёте чуть вперёд, речку будете переходить вон у того камня. Марш. Посмотрел он вслед, покривил губы. На месте толстяка он не спешил бы радоваться счастливому избавлению от печальной участи разведчика. Кто бы ни был на той стороне в такой вот ситуации, опытный охотник или опытный солдат, расклад один. Первую пулю всегда получит последний. Тем кто ближе остальных к Вражескому берегу можно и оставить напоследок. Вновь вынул наган, не двигаясь с места, проверил, легко ли выходит из ножен тесак, привычно подобрался. Кроме тревоги за Ольгу, никаких чувств не было. Сорочье стрекотание удалялось вслед за вереницей людей в красных куртках. Засада, как мазур и предвидел, перемещалась. Самун тоже прошёл несколько метров, чтобы не упускать из виду приманку на три четверти кои, и ему откровенно говоря было наплевать. Вот и камень. Угловатым гранённым бугром, черневший на том берегу у самой воды. Цепочка двинулась через реку, медленно, осторожно, словно шагала босиком по битому стеклу или минному полю. Ес yes! Мазур отчетливо разглядел бесшумно промелькнувшие меж кедров на том берегу силуэт в камуфляже. На груди висят два черных ящичка, и из-под пятнистой каскетки вьется черный провод, в руках ружье, поднятые под углом сорок пять градусов к земле. Вот и охотничек. Ага, один из ящичков? И ни ящичек вовсе, а бинокль без футляра. Ну это нам как нельзя более, кстати, других пока что не видно. Вот он, подставив правый бок, прильнул к стволу, начал медленно поднимать ружьё. Прикинув расстояние, Мазур перекинул Магану в левую руку, правой достал нож. Подметив, что и у противника на поясе болтаются внушительные ножны, торчащие из них жёлтой массивной рукояткой, перебежал от дерева к дереву мгновение, и он двигался, жил, действовал уже в другом ритме, чуть ли не вдвое быстрее обычного человека. Выкинул руку. Нож ещё жужжал в воздухе, а Мазур нёся вперёд в отчаянном броске, шумно расплёскивая воду. Человек с торчащим из шеи ножом завалился ему навстречу. Подбив его для верности ударом под коленную чашечку, мазур молниеносно сорвал с шеи ремешок бинокля, накинул себе на шею, выхватил из ножа нож, выдергивая свой, кровь брызнет фонтаном, по уши уделаешься, бросил себе в карман рукояткой вверх, вырвал ружье. Какой-то неуловимый миг успел еще разглядеть оскаленное в предсмертной гримасе лицо. Жесткие усики, впалые щеки, светлые волосы. Черный прибор со шкалами и лампочками. А еще через секунду, пригнувшись, держа ружье на готове, бежал по берегу. «Крикнул! За мной!» Слева мелькнула фигура в камуфляже. Мазур нажал на спуск, целя пониже пояса, на уровне колен. Ружьё дёрнулось в руках, оглушительно выплюнуло заряд. Мазур дованул спуск вторично, проверяя сходу полуавтомат у него или что. И грохнул второй выстрел. Человека швырнуло в папоротнике, как сбитую кеглю. Он сразу же заорал от нестерпимой боли.